Глава сороковая. Герцог и герцогиня. Хромовник долгую минуту не мог понять, чего от него хочет странная пара в сопровождении боевых гномов, котярусов и огра. «Почему такая спешка?» — он выразительно посмотрел на мой живот. Я покраснела, но большой кошель с деньгами отмёл все вопросы. Аннабель. «Прости, что свадьба проходит без белого платья, гостей и праздничного стола. Но я обещаю, как только всё завершится, сразу же сыграем пышную свадьбу». Тайгрен смотрел на меня с любовью. «Что ты? Не нужно!» — улыбнулась и сжала его ладонь. «Я и так счастлива». По его глазам было видно, что не поверил. «Ты такая милая и скромная!» Он поцеловал мою ладонь. «Вы готовы?» Храмовник облачился в праздничные одежды и начал церемонию. И пусть я в прошлой жизни и была замужем, но стоя сейчас в храме, волновалась словно в первый раз. Мы повторили клятвы за храмовником и поцеловались в губы под общий умилительный вздох свидетелей. «Магические печати на запястье ставить будете?» Поинтересовался храмовник, стоило всем замолчать. «Будем?» — не раздумывая, согласилась я и повернулась к генералу. Я не знала, что это такое, но на эмоциях была готова на всё. «Аннабель, это такая честь для меня!» Тайгрен встал передо мною на одно колено. Хромовник что-то сказал, махнул рукой, и наши запястья опоясали магические полоски красно-белого цвета. Цвета не смешивались, а словно переплетались. «Как только к тебе вернётся магия, белая полоска станет голубой», — пояснил муж. «Да, уже мой муж». Я вновь заулыбалась, понимая, что о большем счастье и мечтать не нужно. «Но что это значит?» — всё же задала я вопрос, стоило нам оказаться в карете. «Ты согласилась, не зная, что это значит?» — Тайгрен рассмеялся. «Это значит, что мы настолько друг другу доверяем, что решили смешать наши магические силы. Только вот твой фамильяр может быть против, потому что по силе я слабее тебя». Признался Тай, обнимая меня. Он сел не напротив, а рядом. «Раз я не против, то и Мартин будет за». Я была уверена, что всё будет именно так и никак иначе. Мой фамильяр самый лучший на свете, добрый, заботливый, любящий и ответственный. Прямо как я, не удержался Тай и засмеялся. «Согласна», — прошептала, смотря в глаза мужа. Поцелуй затянулся почти до ресторации. «Вот же капитан будет себе локти кусать, узнав, что ты выбрала не его», — произнёс Тай, — стоило нам оказаться в кабинете. С его стороны это был шантаж. «Я Блейка не люблю и даже немного побаиваюсь, мы не были бы счастливы», — сев на стул, посмотрела на мужа. «Брачную ночь придётся отложить», — Тай смотрел на меня влюблённым взглядом. «Вот о чём он думает». Мои же мысли лишь об одном. «Тайгриан, ты, главное, вернись живым и здоровым ко мне, а ночей будет много». «Вернусь». В его словах звучала уверенность. В моей душе зародилась надежда, что всё пройдёт хорошо. «Ни один капитан знает, где обитает чудовище. Да и у меня, кроме магии, есть артефакты, которые помогут одолеть зверя». Вечером мы с попрощались. Сегодня ресторация не открылась. Мои мысли были заняты чем угодно, но только не работай. Но ужинать меня заставили гномы. Наша прелестная парочка, Магнебум и Эри Морская, приготовили вкусное мясо и запекли картофель. Я сидела за столом, ела, посматривала на них и понимала, что вскоре погуляю на свадьбе. «Эри!» «Скажи, а твой отец дал согласие на ваш брак?» «Сама не знаю, почему это спросила». Девушка замерла с поднесённой к рту ложкой. «Но как вы узнали? Мы с магнибумчиком ещё никому не говорили?» Она покраснела и глянула на жениха. «Предположила», — пожав плечами, улыбнулась. «Я за вас бесконечно рада. Любовь вам и совет. Живите счастливо». Не ругайтесь и все невзгоды делите пополам. «Спасибо, госпожа анабель Одновременно ответили гном и его избранница. «И вам спасибо. Очень вкусно у вас получается вместе готовить. Эри, а ты не хочешь попробовать себя на кухне? Я смогу тебя учить, да и получать будешь больше, чем за стойкой». «Правда!» — девушка с радостью хлопнула в ладоши. «Я согласна. Давно хотела спросить, да всё стеснялась». «Хорошо. Как только вернётся мой муж, вновь поговорим». Погрустнев, отложила ложку. Ожидание просто невыносимо. Котярусы поели и взялись за инструменты. «Хозяйка, позвольте нам играть. Наша музыка успокоит. Вы не заметите, как пролетит время». Я и разрешила. Через полчаса, потягиваясь, ушла в свою комнату и уснула, а ещё через время проснулась, но не в своей постели, а на корабле. Блейк нёс меня на руках. Вскрикнув, попыталась вырваться. «Аннабель, что же вы меня не послушали и не пришли? Да ещё и вышли замуж за этого генерала!» Он посмотрел на моё запястье. «Пока связь не подтверждена с вашей стороны магически, я смогу её разорвать. И пусть не в этом году, но в следующем я достану вам печень. Вы вернёте себе магию, и мы заживём счастливо». «Вы ненормальный», — прошептала я, вырываясь. «Замужем я. Вы что себе позволяете?» «Если вы отпустите сейчас же меня домой, то я обещаю, что не буду подавать на вас в суд за похищение». «В суд! Похищение!» Блейк громко смеялся. «В какой суд вы хотите подать? Оглянитесь, мы в море, и в ближайшее время я не собираюсь возвращаться к тем берегам». «Как не собираетесь?» Я испуганно смотрела в темноту. Волны хлестали корабль. Неужели это конец? Возможно, через год. После свадьбы. Но хватит разговоров. А то вдруг ваш несостоявшийся муж по какой-то случайности достанет печень. Стоит поторопиться. Э, квартирмейстер! Блейк посмотрел в сторону матросов. «Приступай к своей магической части! Разорви связь между Аннабел и генералом!» «Я дернулась, но куда бежать?» «Слушаюсь», — склонил голову коренастый мужчина. Слезы застилали глаза. Капитан крепко держал мою руку, но в тот момент, когда квартирмейстер приблизился ко мне, что-то загрохотало, заскрежетало, я испуганно сжалась и поняла, что в этом скрежете слышится резкая музыка. Мягкая лиана оплела мою талию, и я с криком улетела куда-то в сторону от Блейка, приземлившись на мягкие мешки. «Защитнички пожаловали!» Закричал капитан, видя, как на палубу взобрались гномы, огор, котярусы и дриады. «Жаль, что не проверил наверняка. Я же вас всех усыпил. Поделитесь, как вы так легко очнулись!» Я видела, что Блейк пытается выиграть время. Весь корабль заволакивала тьма, да только вот котярусы не переставали играть, причем каждый свою мелодию и общий звук получался примерский Тьма наступала, но упиралась словно в преграду. «Сдавайтесь!» — выкрикнул твердый. «Вашей магии недостаточно, чтобы победить нас!» Инструменты катерусов словно завизжали и завыли. Матросы начали падать без чувств, да вот только капитан лишь смеялся. Неожиданно запели дриады, Блейк помрачнел, кинул на меня взгляд и поднял руки. Я ещё подумала, что он не просто так сдаётся, а чтобы сохранить магию, которую дриады легко могут из него вытянуть. Лианы не дремали, а тут же укутали в кокон моего похитителя. «Как вы тут оказались?» — первым делом спросила Твердого. «Тут такое дело!» Гном посмотрел на Огра, а за ним и все бросили на великана взгляд. «У одного вашего охранника роман с Дриадой. Вот она поздно вечером пришла на свидание...» Я увидела, как вас капитан запихнул в карету, поэтому я кинулась в ресторацию. Все спали, но мне не составило труда привести их в чувство, забрав чёрную магию, замешанную на травах. Дриада вышла вперёд. «Но вас больше!» Я посмотрела ещё на двух представительниц её рода. Я не могла одна идти по темноте, не пристала девушке. «Они ждали меня невдалеке», — пояснила та. «Но как вы оказались на корабле в открытом море?» «Госпожа, в порту стоит не один корабль. Мы последовали за капитаном в отдалении. Котярусы играли мелодию отвлечения и тишины», — пояснил твёрдый. «Что сейчас будет?» — спрашивая гнома, я посмотрела на капитана. Тот улыбнулся и посмотрел на Дриад. «Мы направимся к тому месту, где должен Тайгрия находиться на существо». «Не нужно меня пытать!» Видя, как Дриады начинают танец, а котярусы ударили по струнам, произнёс Блейк. «Я покажу. Умею проигрывать», — добавил мужчина. Через час мы были на том месте, что указал капитан. «Я ничего не вижу», — прошептала, всматриваясь в темноту. «Небольшой корабль стоит справа от нас», — произнёс один из котярусов. «Ждёт возвращения генерала». Я поверила ему, коты в темноте хорошо видят. Раздался всплеск, и я от переизбытка чувств, страха и беспокойства закричала в полный голос. «Тайгриан! Тай! Я тут! Я жду тебя!» Прыгая и размахивая руками, я кричала и кричала. Через несколько долгих мгновений я обнималась с моим генералом. «Тай, ты жив! Жив! Как же я переживала! Даже кругов на воде не было видно!» — шептала тому в шею. «Госпожа, переставайте плакать!» Листочек дриады то и дело собирал с моих щек слезы. «Хватит!» «Можете успокоиться». О чём она говорит? Зачем мне успокаиваться? И тут я поняла, зачем ей мои слёзы. Сейчас полегчает. Древесные нимфы колдовали над спиной генерала. Я ахнула и отступила. В своих эмоциях я не заметила его ранения. Тут же, успокоившись, извинилась и отошла. Дриады без меня лечили Тая. «Пейте!» Одна из них вернулась через время с бокалом, в котором плескалась пахучая жидкость. Затаив дыхание и не сказав и слова, сделала большой глоток. Тошнота подступила к горлу, но я сдержалась и сделала ещё один глоток. И как только я допила поднесённую жидкость, меня скрутило да так, что я, согнувшись, закричала, меня словно прожигало изнутри. Я потеряла сознание. «Вставай, моя тяпушка-растяпушка! Сколько можно спать, милая?» Знакомо услышала мамин голос и трещание будильника. «Мамуль, ещё чуть-чуть посплю», прошептала, пытаясь натянуть одеяло на голову, но тут же резко села. «Мартин?» «Мартин, Мартиша, Мартюша, Мартичек мой милый, где же ты так долго был, мой ненаглядный?» — шептала я, обнимая своего родного фамильяра. «Когда всё случилось, я словно растаял в магическом ничто, забыв, кто я», — тихо ответил тот. «Но ты позвала меня». Позвала, протянув сине-красную нить, и она была такая тёплая, такая родная, что, дотронувшись до неё, я всё вспомнил и вернулся. «А где Тайгриан?» — я осмотрелась. «Подожди, это не ресторация. Где я?» — спуская ноги на пол, замерла. «Я в замке?» «В замке, милая, в нём самом. Но зачем? Где Тай?» «Не беспокойся, Аннабель, он принимает дела у Дариона». Мартин сел рядом со мной на кровати. «Ты долго спала». «Как принимает дела у Дариона, ничего не понимаю». «Госпожа, вы пришли в себя». В комнату заглянул Шусти, он вновь был высок и ухожен. «Изволите одеться». «Мартин, рассказывай, что произошло, почему я в замке?» «Произошло то, что и должно было произойти — восстановление справедливости!» Он щелкнул пальцами, открылся шкаф, и в мою сторону полетело красивое платье. «Пока ты приводишь себя в порядок, я все расскажу!» «Рассказывай!» — поймав летящую расческу, потребовала я. «Магия не терпит нарушения равновесия. Был обман, в который тебя втянули против твоей воли». «Все живы?» — перебила я Мартина. «Все живы!» — усмехнулся он. «Я понимаю, что ты бы не простила себя, если бы внезапно кто-то погиб. Виновницей твоего выгорания была Дебора. Она получила сполна, отхлебнув из той же чаши и потеряв полностью магию». «Твои мачеха и сводные сёстры, получив сильнейший магический откат, в тот же момент были выкинуты из дворца, лишившись титула. Он вернулся вновь к тебе, а значит, твой муж Тайгрен стал герцогом. Дарион и его сестра сегодня покидают замок и наши земли, а с ними Дебора. Так как та больна, то лежит в постели». «Но как же Генриетта, Делла и Виорика? Куда они отправились?» «Никуда. Твоя мачеха — сильная женщина. В тот же день пришла в себя. Взяв Дариона в и ему ничего не оставалось, как исполнить приказ императора, женившись на ее дочери, чтобы избежать скандала. Не знаю, чем она его прижала, но они, как и хотела Генриетта, всей семьей отбывают в столицу». «Сколько времени я была без сознания?» Создав простенькую прическу, почувствовала зверский голод. «Два дня спала бедняжка». Мартин прижался ко мне. «Я скучал», — произнес он. «Я скучала», — произнесла и засмеялась. «Получается, что зря бежала из замка. Мне быть герцогиней?» «Да, быть, но ты не беспокойся. Мы с тобой, ух, развернемся». Тот превратился в повара-громилу. Я уже и новое меню придумал. А разве будет уместно герцогине самой готовить на кухне-ресторации? Хм, я не подумал. Но на кухне герцогства нам никто не запретит готовить. Народа много, будем придумывать новые блюда и кормить охрану. А ресторацию отдадим твёрдому. Он уже поднаторел ею управлять. Эри будет готовить, я её обучу. Хлопнув в ладоши, пришла с собой в согласие. «Где там мой герцог? Не пора ли нам пообедать?» «Аннабель, дорогая, Шусти сообщил, что ты пришла в себя». Мой муж ворвался в комнату и, обняв меня, закружил по комнате. «Как же я переживал, что ты долго спишь!» «Как твоя спина!» — я побоялась обнимать его. Всё давно прошло. Дриады вершат чудеса. «Капитан Блейк, что с ним?» Я посмотрела на Тая и Мартина. «Откупился. Капитана пришлось отпустить, только его корабли могли проводить купцов. Пришлось идти на компромисс. Но я с него взял магическую клятву, что он даже думать о тебе не будет». Тай виновато смотрел на меня, а я выдохнула. «Хорошо». правильно сделал: «Как же я тебя люблю, моя герцогиня? выдохнул тот Через неделю играла торжественная музыка. Мы с моим мужем входили в белых нарядах в огромный зал, где гости, люди, гномы марон, гидриады, огры и другие расы кричали радостно приветствуя нас. Мы вновь с Тайгреном произносили клятвы перед храмовником, и я была впервые по-настоящему счастлива и спокойна за своё будущее. Но самое главное то, что мне шепнули на ухо Дриады, когда украшали мои волосы. У нас с Тайгреном в ближайший год будет малыш. Так как я выпила то зелье, его чудо-свойства ждут своего часа. «Люблю тебя», — произнёс Тайгрен, целуя меня. И я тебя, мой герцог. Наши губы встретились. Впереди нас ждали долгие годы счастливой семейной жизни. Конец.